Глава вторая Ты все? Как домой добираться будешь? Я прогуляюсь. Слушай, там Игорь тебя ждет. Алена, я тогда первой выйду, можно? Пожалуйста, не хочу с ним сталкиваться. Ладно, неприступная ты наша, беги уж. Через смену сама с ним объясняться будешь. Спасибо, спасибо. Игорь у них работал недавно. Его чоп направила к ним на подмену. Игорь отработал две недели и сказал, что остается. При этом недвусмысленно смотрел на Ирину. же отвернула голову. Он ничего не знал. А объяснять она не собиралась. «Ее нет для любого адекватного мужчины должно быть достаточно». Со всеми охранниками, три смены по два человека, у нее сложились приятельские отношения. Четверо из шести были женаты, поэтому сразу же между ними возникли дружеские отношения. Она и другие девочки обменивались с ними шутками, прикалывались, по-легкому подтрунивали. Василий, один из холостяков, даже ни на кого из сотрудниц кафе не обращал внимания. Игорь же запал на Иру, чему она рада совсем не была. Тетя Аня, уборщица, посмеивалась. «Да бегаешься, девочка. Прижмет тебя кто-нибудь в углу. И дружки брата не помогут. Когда он у тебя возвращается?» Ирина отмахивалась. В конце концов, они живут в двадцать первом веке. Лихие бандитские времена давно миновали. Беспредельщиков всегда хватало. Она была осторожна. Лишний раз никого не провоцировала. Одной из причин, почему Ирина устроилась работать именно в это кафе, была его близкая расположенность к дому. Десять-пятнадцать минут неспешного шага, и она у себя. Опять же, много людей, знакомых с детства. Создавалось чувство относительной безопасности. Даже собака тех Ирина знала, как и работу фонарей. Кто из частников и когда выключает, а кто напротив оставляет до утра. Их район не считался показательно образцовым. Обычный спальный район со своими плюсами и минусами. Новостроек давно не было, но поговаривали, что некто из области ведет переговоры с администрацией о скупке частного сектора за дорогой. Дома там были все старые, 50-х годов. Конечно, многие перепродавались, приходили молодые пары, они достраивали, ремонтировали. Но из-за того, что участки маленькие, размахнуться не представлялось возможности. Да и у кого есть деньги, не покупали те дома в их районе. В одном из таких домов и жила Ирина. Ей нравился их частный сектор. Соседи в большинстве своем дружелюбные. Если, конечно, не лезть на их территорию. Пока Алена отвлекала Игоря, Ирина ускользнула. Напарница закроет кафе без нее. Не впервой. Не будет же Игорь ее догонять. Ирина улыбнулась собственным мыслям. «И сколько она будет бегать, интересно?» «Пока есть возможность, будет». Тень, отталкивающуюся от угла здания кафе, она не заметила. Некто будто слился со стеной, став почти незаметным. И когда большая фигура в уже знакомой толстовке встала у нее на пути, Ирина негромко вскрикнула. «Ты? О!» Где-то в сознании возникли наставления брата, что рассказывал о реакции парней на девушек. Учил, что нельзя выказывать эмоции, особенно когда пугаешься. Она, будучи сопливой девчонкой, слушала его. Тогда они еще разговаривали с братом. Тогда он еще не связался с Бизоновым. Она не ошиблась. Незнакомец оказался высоким. Метр восемьдесят с чем-то точно. И Ириной с ее метр шестьдесят два он воспринимался амбалом. Да еще эти плечи. Она снова и снова возвращалась к ним. Широкие. Ирина не сомневалась, что и без толстовки они впечатлят любую девушку. Плечи, рост — все это полбеды. Было нечто иное что воспринималось на подсознательном уровне, на уровне инстинктов, которые уже не в первый раз за прошедшие полчаса обострялись, едва ли не кричали. Что-то было в этом мужчине необъяснимое, отталкивающее, настораживающее. Некая аура, идущая от всей его фигуры. И да, от голоса тоже. Мужчина молчал. Лицо по-прежнему было скрыто капюшоном. Он преградил ей дорогу. Степень недоверия к нему резко подскочила. Стараясь сохранить видимость спокойствия, хотя с этим сложно, учитывая, что она уже едва не подпрыгнула, Ирина произнесла. «Вы меня испугали». Сознательно перешла на «вы», воздвигая между ними невидимую стену. «Вам что-то нужно?» «Если нет, уйдите, пожалуйста, с дороги, я спешу». Мужчина чуть приподнял голову, и в тусклом свете ближайшего фонаря девушка смогла рассмотреть квадратный и тяжелый подбородок с сильно отросшей щетиной, придававший ему еще более бандитский вид. Ирина чуть прищурилась, пытаясь охватить больше нюансов в облике незнакомца. «Нечистотами и потом и не пахнет». Одежда на вид пока свежая. «Пойдем, провожу тебя». Снова лаконичные слова, от которых появлялся мороз по коже. Незнакомец сказал просто, спокойно, без каких-либо специальных интонаций. Но почему у Ирины снова возникло ощущение, что ему даже возражать нельзя? Глупости, конечно, и все же... Дыхание сбилось в груди. Еще не поздно вернуться в кафе и попросить Игоря подбросить ее до дома. Правда, потом будут последствия. Хорошо, если не начнутся сразу же. Пригласи на чай и прочее. Ирина не хотела, чтобы Игорь знал, где она живет. «Спасибо, я сама», — тщательно проговаривая каждое слово, ответила она, крепко вцепившись в сумку. Ирина выбирала для вечерней смены сумки-мешки, из которых проще в случае чего доставать газовый баллончик. Вот и сейчас девушка притянула сумку к себе, стараясь незаметно проникнуть внутрь. В ночной тишине, что образовалось вокруг, было слышно все. Даже легкая усмешка незнакомца. Тот ничего не сказал на ее реплику. Лишь развернулся в профиль, показывая, что она может идти. Слава Богу! Сегодняшний вечер ей принесет первый рубец на сердце. Нельзя столь остро реагировать на происходящее. Как только Ирина доберется до дома, обязательно сядет и подумает, как обезопасить свой путь. Такси не вариант. Сменить кафе тоже не вариант ей нравилось работать именно в этом плюс опять же много посетителей из местных кого она знает и кто -то точно ее не обидит ирина нащупала баллончик и сразу почувствовала себя увереннее сделала шаг слегка обогнув незнакомца тот дал ей пройти а потом пошел рядом эй стойте она сглотнула и резко притормозила поворачиваясь к нему «Не надо ходить за мной. Вы меня слышите?» Он слышал. Все, что она говорила. «Я провожу. Не бойся, не обижу». «Какое не бояться?» «Послушайте». «Иди. Время позднее». Снова сказал безапелляционно. Мол, возражай, не возражай, он все равно сделает все по-своему. «Это такая благодарность за то, что она его угостила едой?» Ком в груди нарастал, давя на легкие. «Как объяснить человеку, что она не нуждается в провожатых?» Тут же в голове пронеслась шальная мысль. «Такому, пожалуй, объяснишь». «Но объяснить надо. Как-то». Пока Ирина подбирала слова, вертела ей в голове, борясь с собой, сильнее сжимая свое нехитрое оружие, они почти дошли. Неожиданно. Один перекресток, второй. Незнакомец шел чуть поудалить от нее, не сказав ни слова больше. Был рядом, и все. У Иры от напряжения слегка закружилась голова. С запозданием вспомнила, что она, в отличие от некоторых, не ужинала. Перед работой не успела, в кафе закружилась. Только кофе единожды. Или это нервное? В последнее время она много нервничает. Потому что... Потому что срок приближается, и... Ирина оборвала себя. «Хватит! Еще мыслей не хватает про него!» Она будет решать вопросы по мере поступления. Иначе с ума сойдет и превратится в невростеничку. Есть шанс, что все обойдется. Есть. Незнакомец держал дистанцию. Несколько раз Ирина оглядывалась, не понимая его действий, мотивов. Они пугали, настораживали. Зачем он ее провожает, если не пытается завязать знакомство? Она не понимала. «Все, мы пришли». Остановилась на дороге перед домом. В голове пронеслась мысль отослать незнакомца на перекрестке. Но где гарантия, что он и дальше за ней не пойдет? Повернувшись корпусом, Ирина сильнее сжала баллончик. Из пальцев она его так и не выпустила. «Спасибо». Парень кивнул и засунул руки в карманы. Она до сих пор не видела его лица. И это тоже было странно. Спокойной ночи. «Все, Ирина, иди. Иди как можно быстрее. К калитке, а там и к крыльцу, и не оборачивайся». «Спокойной. Честное слово, его голос будет цениться ей в кошмарах». Так думала Ирина, спешно отодвигая щеколду на калитке и не подозревая еще, насколько она окажется права. Только бы не пошел за ней. Ее наивность порой поражала. Надо было хотя бы Алене позвонить. Глупо, придется пенять на себя после совершенного. Ключи она доставала вместе с баллончиком. Казалось, напряжение достигло апогея. У соседа несколько раз лениво тявкнула собака, подул ветер, разгоняя листву. Обычный вечер обычного дня. Тук-тук, тук-тук. Пульс зашкаливал. Ирина порадовалась, что рука не дрогнула, и ей быстро удалось вставить ключ в замочную скважину. Пара секунд, и она дома. Наконец-то. Заперлась на ночной замок и лишь тогда спокойно выдохнула. Жить одной сложно. Первое время Ирине постоянно снились кошмары. Она просыпалась от каждого шороха. Не могла спокойно спать по ночам. Хотела, а не могла. Травила себя кофе. Работала так, чтобы сразу рухнуть на кровати и уснуть. Не повезло ей. Родилась трусихой. Она жила с братом и привыкла, что в доме кто-то есть. Брат давал ей защиту, спокойствие. Когда он уехал, все резко изменилось. Дом перестал быть ее крепостью. Умом Ирина понимала, что переигрывает, что напрасно нагоняет жутия. Это как в детстве с чудовищами, что обитают под кроватью и в шкафу. Мама с папой говорят, что их нет, не существует. Но ничего подобного. Ребенок точно знает, что они есть. Так и с ней. Кому она нужна? Кто к ней в дом залезет? Или в огород? Что она чудит? Все понимала и ничего не могла с собой поделать. По прошествии года немного свыклась. Олег советовал завести собаку. Ирина откинула эту мысль сразу. «Не собачница она». После того, как пульс пришел в норму, девушка прошлась по дому и задернула шторы. Потом прошла на кухню, открыла холодильник и достала пакет кефира. Спать на голодный желудок – сомнительное удовольствие. Ирина старалась не думать о парне в толстовке и о его мотивах. Завтра она про него уже забудет. Завтра будет другой день. Мылась под душем долго. Душ да был ее маленькой слабостью, некой процедурой, от которой невозможно отказаться. Она могла стоять по двадцать-тридцать минут под ним, намазывать тело гелями, муссами, кремами. Олег ворчал поначалу, что много воды льется, отстойник быстро наполняется. Потом махнул рукой и выкопал вторую выгребную яму. Как он сказал, сделал стакан. Выйдя из ванной, закутанная в один лишь махровый халат, Ирина направилась в спальню, где скинула его и взялась за крем для тела. После души из-за жесткой воды кожу немного стягивала, и девушка щедро увлажняла ее кремом. Открыв баночку, с тоской подумала, что крема осталось едва на донышке. «Но сегодня хватит, а в выходные надо будет пройтись по магазинам, купить». Ирина зачерпнула пальцами крем и начала размазывать его по животу, груди. Очередь дошла и до ягодиц. С губ девушки слетел печальный вздох. Кто-то специально закачивает в ягодицы силикон. А она с удовольствием бы откромсала немного. Природа наградила ее, как принято сейчас говорить, бразильской попой. При относительно тонкой талии широкие бедра с округлыми и упругими ягодицами привлекали мужчин, тем самым доставляя и ей лишние хлопоты. Вспомнить хотя бы друзей Олега. Кто только не пытался отвесить ей шлепок, пока она взрослела. Закончив с вечерними процедурами, Ирина забралась под одеяло и поежилась. Холодно. Девушка некоторое время поворочилась, пытаясь найти удобное положение для сна. Безрезультатно. Тревога не отпускала душу. В таком же помятом состоянии Ирина и проснулась. Открыла глаза и некоторое время смотрела в потолок. Потом повернула голову, чтобы узнать, сколько время. Семь пятнадцать. Рано еще. Не спалось. Она и в подушку лицом утыкалась, и взбивала ее. Все безрезультатно. Злясь на себя, Ирина откинула одеяло прочь и встала. Кофе сделает, потом снова завалится на кровать. Откроет планшет и почитает что-нибудь. И шторы надо раздвинуть. Пусть утренний свет проникает в дом. А то жуть снова одолевала. Ирина одернула подол дешевой сатиновой сорочки и прошлепала босыми ногами к окнам, что выходили на улицу. Три окна: одно из комнаты Олега, которое пустовало который месяц, два из гостиной, что у них по старинке называли залом. Начала Ира со спальни брата. Еще до конца не проснувшись, она действовала больше механически: развела плотную ткань и ахнула. «Нет! Нет-нет!» Перед их домом под деревом стояла скамья, деревянная, с высокой спинкой, на манер мини-дивана. Олег и его друзья часто на ней распивали пиво. Сейчас она тоже была занята. На ней сидя спал вчерашний незнакомец.